Делить людей по национальности может только кретин. Люди бывают умные и глупые, честные и подонки, а не черные и белые. Он вновь наполнил рюмку. Но принимать на работу, не учитывая национальность, тоже глупо. Я очень настороженно приближаю к себе кавказцев. Сторонюсь их. Разделяю. Басов выпил. Мы русские... «Интернациональны, нас много, землю никто не мерил, у маленьких народов, чьи предки разбросаны по нашему шарику, большая тяга друг к другу». Обедали долго, расходились по-английски и по одному. Кличко поселил Харитонова на конспиративной квартире, оставил двух оперативников. На улицу не отпускать, глаз не сводить, в уборную сопровождать ночью попеременно дежурить, и уехал к Орлову. Генерал откинулся в кресле, сложил руки на животе и равнодушным тоном произнес «Ну, рассказывай». Напускная сдержанность Орлова не смогла обмануть Кричко. Он коротко доложил о происшедшем и в заключение, чтобы хоть как-то успокоить генерала, сказал «Голос у Льва Ивановича ровный и спокойный». А у него всегда один и тот же голос. Однажды, когда очередной министр громыхал кулаком по столу и кричал, что отдаст Гурова под суд, Лева ответил: Суд будет позже, а графин с водой упадет сейчас. Да, Лев Иванович, может, согласился Кричко. А ты знаешь, где тонко? Лева не знает ни границ территории которую курирует группировка, не споров с соседями. Так следовало с Харитоновым обсудить. Говорил Леви, воспротивился, и он по-своему прав. Вопрос о территории и спорах с соседями возник после того, как объявили, что съезд назначен на двадцатое. Оставалось всего два дня. Начни, Гуров, обсуждать с Харитоновым, что да как хитрый авторитет мог догадаться о действиях полковника. Возможно, предупредил бы шефа, что менты собираются на съезд проникнуть. — Надо было его задержать! — Кричко замолчал, сообразив, что говорит глупость. — Задерживать нельзя, а ехать, не имея информации, — такой риск. — Да, налево пойдешь плохо, направо тоже нехорошо, — Кричко почесал за ухом. — Если за круглым столом начнется выяснение спорных вопросов, Гуров окажется на сковородке. — Все, закрыли вопрос. — Сейчас найти полковника Сутеева? — Сказать генерал просит заглянуть, но без нажима, между прочим. Николай Михайлович Сутеев, полковник и старший оперуполномоченный, сидел напротив Орлова и взволнованно говорил. — Петр Николаевич, может, я ошибся, а может, нет. Орлов жестом остановил Сутеева и снял трубку звякнувшего телефона. — Генерал Орлов слушает. Он поморщился, жестом остановил пытавшегося выйти Сутеева. — Слушаю, господин генерал-полковник. Орлов отстранил трубку. Слушал крик на расстоянии. «Разрешите заметить, я полковника Гурова ни в какую командировку не посылал. Он выполняет специальное задание под Москвой, через день вернется». И бросил трубку на рычаг. «Так и работаем. Все думают, что генералам жить вольготно». Он помолчал, взглянул на Сутеева испытующе, словно прикидывал что-то и сказал Николай Михайлович, вы данного разговора не слышали. Полковник Гуров находится в командировке. Так точно, господин генерал. Всего доброго, свободны. Когда Сутеев вышел, Орлов снял трубку, крутанул диск. Зайди. Гуров расхаживал по роскошным апартаментам. Прихожая, гостиная, огромная ванная комната, оборудованная гидромассажем. Сыщик ею пока не пользовался, да и не знал, как такая штуковина включается. Он вздохнул и ушел в гостиную. Заперев входную дверь, достал Вальтер, опустился в низкое кресло и закурил. Вспомнил обед, всех присутствующих, кто и что говорил. Информации не хватало. Сыщик не сумел разобраться, кто опасен, но был уверен, в рукопашный одолеет любого. Придя к такому выводу, он вновь прошел спа апартаментам, проверил запоры на всех окнах, двери, вернулся в кресло. Положив руку с Вальтером на живот, задремал. Вечером Гуров спустился в бар, занял маленький столик в углу. Когда ему подали кофе и рюмку коньяка, в баре появился Николай Андреевич Чертов. Увидев Гурова, подошел. — Разрешите? — «Прошу». Чертов сел напротив, заказал виски с содовой. А, «Насколько я помню, коллега мои соседи, я представляю группировку Смольного». «Рад знакомству». Гуров кивнул, выпил кофе. «Считаю, нам ни к чему при всех выяснять отношения». Чертов замолчал, выждал, пока официантка поставит перед ним заказанную выпивку и отойдет. Столкновение происходит в основном из-за рынка. Полагаю, вопрос, кому принадлежит рынок, следует решить четко и бесповоротно. Уступившая сторона компенсирует потерю. Каковы ваши предложения? Гуров задумался. Он понятия не имел, о каком рынке идет речь. Какова его цена, что конкретно можно предложить за право владения? и что разумно принять в качестве отступного. Сыщик решил идти по проторенному пути политиков, потому ответил так.